Глава 8. Долина смерти. Летом 2015 года ровно за год до того, как Шетлер вошёл в Долинну Порватье, недавний выпускник польского университета по имени Бруно Мушалик посетил Индию. Мушалику предложили желанную работу в Кракове в международной консалтинговой и бухгалтерской фирме Эрнст и Янг. Но он захотел взять трёхнедельный отпуск прежде чем приступить к работе. Он отправился из Дели на север в Кашмир, а затем в город Манали в штате Химачал-Прадеш, где написал своей девушке, что уезжает в долину Парвати. Это было 9 августа. Он сказал, что планирует провести там несколько ночей и, возможно, отправится в поход по окрестным горам. Он оставил часть вещей в гостевом доме в Монали и сел в автобус. Прошло несколько дней, а Мушалик так и не связался ни со своей девушкой, ни с родными. Они ждали, пока не пройдёт запланированная дата обратного рейса на случай, если он просто потерял телефон. Когда 22 августа Мушалик не явился в аэропорт Кракова, его отец вылетел в Индию чтобы начать многолетние поиски пропавшего сына. Одно из первых зарегистрированных исчезновений международного путешественника в долине Парватти произошло почти за 25 лет до этого, летом 1991 года. 24-летнюю адетту Холтон, австралийскую туристку, в последний раз видели в храмовой общине в горах. Её родители забеспокоились, когда посылки и письма, которые они отправляли ей, начали возвращаться назад, и обратились в Министерство иностранных дел Австралии. Они, похоже, подумали, что от дедта не хочет, чтобы с ней связывались, и посоветовали нам не искать её, вспоминал её отец в интервью австралийскому журналу. Её родители полетели в Индию, чтобы обыскать долину расклеивая плакаты везде, где только могли, но не нашли никаких зацепок. В следующем году исчезла Марианна Хейер, 30-летняя женщина из Швейцарии, которую в последний раз видели в храме в городе Манникаран. В октябре 1995 года австралиец Грегори Джон Пауэлл исчез либо в районе Манникарана, либо в окрестностях Маланы. Официально это так и не было установлено. 1996 год ознаменовался одним из самых громких случаев – исчезновением Яна Мокфорда. 20-летнего британца, путешествовавшего по Индии со своей девушкой, которая приехала по учебному гранту. Мокфорд отправился в одиночку в долину Парватти, где позвонив своей девушке родителям исчез. Отец Моквард отправился на поиски в Индию, вспомнив, что за несколько дней до исчезновения сын позвонил ему и сказал, что подружился с Сатху. Моквард проявлял интерес к индийским старцам, но его мать сомневалась, что у него может возникнуть желание перенять их образ жизни. Отец подозревал худшее. «Вполне возможно, что мой сын отправился с кем-нибудь в горы, и по какой-то причине на него напали, и он лежит на дне ущелья, а его тело до сих пор не найдено», сказал он в интервью The Telegraph. И все равно, долгие годы родители Мокфорда надеялись, что их сын жив. Через год, после исчезновения Мокфорда, 26-летний Ардаван Тахерзаде Отправился в Индию после годичного обучения в юридическом вузе в канадском Ванкувере. Он отправился из Чиннаи, города на юге, в горы, где 21 мая 1997 года сделал свой последний звонок домой из телефонной будки в Кассоле. Тем летом он попросил родителей купить ему билеты на канадский джазовый фестиваль больше он не звонил. Его мать, Хома Бустани, несколько раз ездила в долину и по всей Индии на его поиски, а однажды с небольшой съёмочной группой сняла короткий документальный фильм под названием Пропавший в Кулу, в котором она постоянно предстаёт в футболке с лицом сына и надписью Пропал в Индии. Она так и не нашла никаких его следов. Годы спустя близкий друг Тахирзаде написал пост, размышляя о том, что могло произойти. Видел ли Арт что-то такое, чего он не должен был видеть? Если мотивом были деньги, то почему его кредитная карта или дорожные чеки не были обналичены? Почему не нашли никаких его личных вещей? Бродит ли арт по пересеченной местности, как это делал один путешественник в течение полутора лет, съев очень сильное глюцогенное растение? Жив он или мертв? В сентябре 1997 года, через 4 месяца после исчезновения Тахерзаде, Надав Минсер, 27-летний турист из Израиля, пропал в долине возможно по пути в Маланну. Его паспорт позже выставили на продажу, а дорожные чеки были обналичены с чужой подписью. Ходили слухи, что его убил и ограбил рабочий-мигрант, задолжавший деньги местной наркомафии. Во время поисков Минсера в реке был найден труп, но прежде чем его удалось доставить на родину, или провести какую-либо экспертизу тело исчезло затем 3 года спустя скелет Минсера был найден недалеко от деревни Малана это было одно из немногих когда-либо найденных тел и было подтверждено что оно принадлежит одному из пропавших в долине Парвати Тело Мартона де Брейна, 21-летнего парня из Нидерландов, пропавшего весной 1999 года, найдено так и не было. Последний раз его видели в районе Маникарана. Возможно, он направлялся выше по долине, в сторону Кхерганги. Путешествуя с рюкзаком по Индии, он звонил домой каждые две недели. На звонок родителям в день рождения отца стал последним. Его отец пошёл по стопам своего сына, расспрашивая местных жителей, деревенских старейшин, но встречал лишь равнодушие. К концу 1990-х годов число исчезнувших иностранных путешественников в долине Парвати начало привлекать международное внимание. Впрочем, на рубеже десятилетий «Череда таинственных исчезновений» продолжилась. Летом 2000 года Алексей Иванов, 33-летний экономист из России, пропал во время пешего похода над Маникараном. В 2004 году 30-летний итальянский турист по имени Франческо Гатти отправил свое последнее электронное письмо домой 26 июня. На следующий день после того, как сказал, что хочет поехать в деревню, где нельзя прикасаться к людям, намекая, что он хочет съездить в Маланну. После нескольких недель молчания его подруга запустила блог, чтобы предоставлять обновлённую информацию о ходе поисков. Они нашли его вещи, гласило последнее обновление, опубликованное в начале августа. Полиция обнаружила сумку кенгуру на тропинке возле Кирганги, а внутри были проездные документы Гатти, обратный билет на самолёт и дневник с последней записью, датированной 28 июня. Сумка порвана, как будто кто-то пытался вырвать её у него. Написала девушка Гатти. Следующим летом в начале августа 2005 года Дэниел Маунттвиттон пробыл вдали не всего несколько дней и пропал без вести. 23-летний мужчина, имеющий двойное гражданство Израиля и Австралии, завершил военную службу в Израиле и был в самом разгаре продолжительной международной поездки. Он путешествовал с другом и остановился в гостевом доме в маленькой деревне через реку от Касола. Однажды утром Маунт Виттом Рано проснулся и отправился на прогулку. С наступлением темноты друг забеспокоился и, не сумев разыскать его на берегу реки Парватти, поднял тревогу в районной полиции. «Они были по большей части не заинтересованы, не профессионалы, не настоящие полицейские, а просто люди, которые берут взятки», сказал друг газете «Иерусалимпост». Я чувствовал, что они не помогут, и если что-то и получится, то только благодаря нашим усилиям. Несмотря на тщательные поиски на окрестных тропах и в ущельях, Маунт Литтон больше никто не видел. Владелец его гостевого дома, как отмечается в отчёте частного детектива, был известной криминальной фигурой, которого в настоящее время допрашивают по поводу причастности к другому делу об убийстве. В заключении было указано на подозрение в совершении умышленного убийства. 21 июля 2009 года Амихай Штайнмец, имевший гражданство как Израиля, так и США, отправился в поход из Кирганги к горному лугу Бунбуни. Он был с другом, но они выбрали разные маршруты. Штайнмец так и не добрался до бомбуни и не вернулся в хиргангу. 3 месяца велись поиски вдоль троп и в лесах вокруг лагеря, но не было найдено никаких улик, связанных с его исчезновением. Но я всё ещё верю, что мой сын жив. Просто застрял на высоКогорных перевалах, сказал отец Штайнмец индийским СМИ во время поиска. Он достаточно силен, чтобы выжить даже в сложных климатических условиях. Весной 2011 года российский турист по имени Владислав Кистернов пропал без вести после похода в горы неподалеку от Касола. Аналогичным образом исчез Петр Слонина из Чешской республики. Во время пешего похода в районе Касола в августе 2013-го обо тело в конечном счёте обнаружили и опознали после извлечения с одна ущели. Но в большинстве случаев исход был совсем иным. Необычность долины Парвати заключается не в смертях, а в бесследных исчезновениях в лесах, горах или долинах. И таких случаев гораздо больше, чем тех, которые заносятся в полицейские реестры и попадают в заголовки новостей это история отчаянной мольбы родственников размещённой на онлайн-форумах и досках объявлений с разрозненными подробностями общение с любимыми и друзьями заканчивается внезапно с последним письмом телефонным звонком или электронным письмом а затем связь гаснет оставляя слабые следы, по которым следуют убитые горем семьи. Кто-то винит горы, и всё же почти все тропы в пределах одного-двух дней ходьбы ведут в деревню. Если не заходить в один из притоков, отходящих от основной долины, трудно потерять из виду реку Парвати. Это ориентир, но её берега коварны, а воды быстротечны. Многие туристы, как иностранные, так и местные, погибали, подойдя слишком близко и оступившись. Некоторые считают, что исчезновение результат изолированности долины. Вдали от помыщи туристы становятся главной мишенью для грабежей и убийств. В 2000 году двух туристов из Германии расстреляли во время похода, один из них погиб. В том же году на пару их 14-летнего сына напали во время отдыха в палатках между Кьергангой и озером Монталай. Их тела сбросили в ущелье. Женщина Мария Анхелес Хиронес из Испании и мальчик погибли. А мужчина Мартин Янг из Англии чудом выжил. «Думаю, это произошло совершенно случайно», — сказал Янг в интервью BBC. «Думаю, это произошло совершенно случайно», — сказал Янг в интервью BBC находясь на лечении в больнице в Нью-Дели, я не думаю, что у них были претензии именно к нам. Но это определённо было спланировано заранее, потому что наши мольбы о пощаде, когда они нас избивали, только усилили натиск. И мотивом было простое ограбление. В 2007 году израильский турист Дрор Шек шёл с группой друзей по окрестностям Кирганги. Вскоре они заметили, что он отстал и пропал из виду. Когда друзья пошли его искать, они нашли его истекающего кровью на небольшой тропинке. Рядом с ним лежал нож, испачканный кровью, и на листьях рядом с ним тоже была кровь, сказал один из друзей в интервью за Jerusalem Post. Скорее после смерти шека он умер до того, как подоспела помощь. Туристы со всего мира приезжают в это волшебное место, известное ещё и своей опасной историей, сказал тому же изданию посол Израиля в Индии Дэвид Даниэлли. Банды преступников и наркоторговцев бродит по этому изолированному району, совершают преступления и исчезают. В 2012 году 52-летний итальянский турист по имени Алессандро Тисци был найден мёртвым в холле гостевого дома в Касоле. В большинстве случаев исчезновения были связаны с мужчинами в возрасте от 20 до 30 лет, которые соответствуют профилю предприимчивых путешественников, стремящихся проявить себя физически или духовно. В связи с этим возникла теория, что один серийный убийца скрывается в лесистых холмах на протяжении десятилетий и охотится на определенный тип путешественников, имеющих при себе ценные вещи, например, фотоаппараты и паспорта, наркотики и наличные. Одни предполагают, что убийца – индуистский старец, другие считают, что это иностранец, который теряется среди туристов и прячется у всех на виду. Один иностранец, десятилетиями живущий в окрестностях Долинной Порвати, рассказал мне, что в конце 1980-х, начале 1990-х годов одному индийцу предъявили обвинения и посадили в тюрьму за убийство иностранного туриста. Ходили слухи, что до своего ареста он убил в этом регионе в общей сложности 13 иностранных путешественников. Если ты «Поскользнешься где-нибудь вдоль этой реки, то тело никто никогда не найдет. Тебя разнесет на микроскопические кусочки. Кто узнает, что произошло?» Сказал мне один из моих собеседников. Эта теория зародилась в 1970-х годах, когда на тропе Хиппи произошла череда загадочных убийств и иностранных путешественников в Таиланде, Непале и Индии. Некоторые из них в конечном итоге связали с Чарльзом Сабраджем, гражданином Франции, родившимся в Сайгоне у матери-вьетнамки отца-индийца, который открыто заявлял о своем отвращении к битникам и хиппи, массово прибывающим со всего мира в Южную и Юго-Восточную Азию. Сабраж следовал установленному шаблону. Заводил дружбу с туристами, а потом отбирал у них паспорта и деньги, часто перемещался под чужими именами и в некоторых случаях убивал своих жертв. В конце концов его арестовали в 1976 году после того, как он дал отравленные таблетки туристической группе студентов французского университета в Нью-Дели. Многие другие сомнительные случаи гибели людей в Таиланде и Индии были неофициально приписаны Сабраджу, который стал известен в СМИ как убийца Бикини. Благодаря нескольким самым громким жертвам в Таиланде и змее из-за способности скрываться от властей и последующего побега в 1986 году из тюрьмы Чихар Самые скандальные тюрьмы Индии. Полиция по понятным причинам вяло принимает версию, что серийный убийца охотился на иностранных туристов в долине Парвати. Они убеждены, что некоторые исчезновения несомненно, хотя и трагически, связаны с наркоторговлей, процветающей в долине. Нишчит Сингх Неги Занимавший должность заместителя суперинтендента полиции округа, в который входит Далинна-Парвати, с 2015 по 2018 год, принимал дела нескольких пропавших иностранных туристов, падавших на его широкий деревянный стол в главном полицейском участке в Кулу. Примечание. Суперинтендант должность главы полиции округа в Индии. В своём кабинете с зелёными стенами он выслушивал мольбы о помощи от обеспокоенных родственников и друзей, разыскивающих потерянных близких. По его мнению, наркоторговля это огромная проблема. Большинство туристов, попадающих сюда, приезжают за одним, рассказал он мне. Региональные и национальные полицейские службы, скорее всего, осведомлены о тайных плантациях по всей долине Парвати. Но они мало что предпринимают, чтобы сдерживать постоянный поток чёрной смолы из долины. Каждый год небольшие группы офицеров совершают периодические набеги на деревни ранней осенью с мочеты и специальными электрическими щипцами, чтобы вырубить растения. Но делают они это в основном для галочки. Они могут уничтожить тысячи гектаров растений в долине, но более крупные плантации, где выращивается большая часть сырья, спрятаны в горах, на высокогорных лугах. Добираться туда нужно по крутым тропам. Полиция делает всё, что в её силах, но скорее всего, она боится организованных наркоторговцев, либо не хочет закрывать одно из основных туристических мест региона. Семьи некоторых пропавших без вести в долине считают, что их близкие стали жертвами не торговли наркотиками, а самих наркотиков. В отчёте за 2014 год, опубликованном в международном журнале медицинской токсикологии и юридической медицины, сказано следующее: сообщается о случаях самоубийств и убийств, чаще всего в качестве адурманивающего средства и передозочного яда используется датура. Семена смешиваются со сладостями и дают ничего не подозревающей жертве. Усонные или одурманенные жертвы отбирают деньги или ценные вещи. В 2014 году 35-летнему туристу, ехавшему в поезде в Сатху, предложил просад. Пищу, которую обычно употребляют во время религиозной церемонии. В течение часа турист чувствовал головокружение и бредил. Затем стал сонным, а потом его начало тошнить. В состоянии ступора его ограбил человек, предложивший ему еду. Позже было установлено, что туристу подсыпали запрещённые средства. Помимо наркотиков, в долине давно процветает ещё одна форма незаконной деятельности прикрытие для тех, кто хочет исчезнуть. Местные жители могут наперебой называть имена иностранцев, которые нелегально живут в лесах и холмах годами, иногда десятилетиями. Они приезжают из Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Франции, США и находят удалённые коттеджи, дома и даже пещеры, в которых создают себе новый дом. Одни торговали запрещёнными веществами, а другие искали мирного существования вдали от отвлекающих факторов или закона, выращивая овощи и живя за счет того, что отдает земля в красивом и духовном отдаленном уголке Индии. Многие указывают на Малану, когда их спрашивают, где можно найти людей, намеренно исчезнувших в долине. «Во времена Раджи», — писал в 1956 году, Валишский антрополог Колин Росс после 2 лет изучения деревни, имея в виду доколониальный период Индии. Малана служило убежищем для скрывающихся преступников и правонарушителей, стремящихся избежать наказания в судах раджы. Этот обычай сохранялся на протяжении всего периода британского правления и продолжается до сих пор. Независимость Маланы, а также ее легендарная недоступность, привлекает любопытных чужаков, которые пытаются заглянуть за завесу. Есть один человек, самый легендарный долгожитель долины, имя которого до сих пор произносят в полголоса. Его часто записывают как Гленну. Он приехал в конце 1970-х годов, и именно ему приписывают начало коммерческого производства запрещённого вещества в регионе. Осенью 2009 года два режиссёра одного шоу отправились в Долинную Порватию, чтобы снять эпизод в том числе о нём. Итальянец по имени Франко Касалоны провёл их через долину. Он несколько раз посещал Индию в конце 1980-х и начале 1990-х годов, а затем в 1996 году приехал в регион Малана, где жил в убежище, построенном с подветренной стороны гигантского валуна. Он прожил там 10 лет. Кассолони привёл создателей фильма к деревянному дому, спрятанному на склоне горы через долину от деревни Малана. Там жил старый итальянец по имени Галено Арази, знаменитый Глено У Арази была длинная седая борода. Он носил шерстяной жилет и кепку, привычные для местных жителей в Химчал-Продэш. Он решил приехать сюда, говорит Кассалоне в документальном фильме, и забыть этот гребаный новый мир. Арази готовил на костре, выращивал себе еду и действительно в значительной степени ездил отрезал себя от внешнего мира. В начале 1980-х годов, по сообщениям СМИ, его арестовывали дважды за хранение наркотиков и за просрочку визы, что только раздуло его легенду. Многие говорят, что именно он привёз в долину оригинальные европейские сорта растения. Однако у такого внимания была и обратная сторона. После того, как на YouTube выложили один любительский документальный фильм, в котором крупным планом показали кадры производства, полиция прибыла в полном составе, вырубив растения на плантациях и произведя аресты. Самого Арази власти задержали 18 ноября 2010 года. Через месяц после выхода в эфир фильма местная полиция провела рейд в долине Малана и арестовала 65-летнего итальянца за просроченную туристическую визу. Он жил в этой деревне уже 2 года. К нашему удивлению, он свободно говорил на хинди, а также на местном диалекте Малани, рассказал сотрудник полиции в газете Indian Express. Журналисты называли его самопровозглашённым бабоем. На самом деле, Арази прожил в долине Парвати более 25 лет с перерывами. История Арази не уникальна. Некоторые иностранцы прорабатывают в долине весь срок действия туристической визы, возвращаясь сюда из года в год, чтобы пробыть 6 месяцев за раз. Другие игнорируют дату окончания визы и остаются здесь надолго. Рассказы об этих долгосрочниках тихо плавут по самым глухим уголкам долины Парвати на протяжении десятилетий. В отчёте, опубликованном газетой The Guardian в 2002 году, были указаны несколько иностранцев, которые годами жили в долине. Один мужчина из Великобритании жил недалеко от Маланы в течение 6 лет, пока его не арестовали, после чего он заявил, что является реинкарнацией Шивы, и поэтому, по его утверждению, ему не нужны ни паспорт, ни виза. Кроме того, в списке была бывшая стюардесса British Airways. Она в 1998 году попросила новый паспорт, прожив в окрестностях Маланы 15 лет. Были там и немка проживавшей в долине с начала 1990-х годов, и мужчина, который бросил жизнь в Италии и переехал в долину Порватье, последний утверждал, что числится в списке пропавших туристов, который вела местная полиция. Может быть, прошло уже лет 10 здесь, наверху. Теряешь счёт времени. Я даже не знаю, действителен ли мой паспорт, сказал это армянец Пауло в интервью The Guardian. Пропавшие без вести не ищут пропавших без вести. Нам не нужны неприятности с полицией. Нас здесь много, и мы держимся особняком. Источник в статье упомянул, что в начале 2000-х годов тысячи иностранных граждан нелегально жили в горах вокруг долины Парвати. Местные власти были хорошо осведомлены о сложившейся ситуации. В более старых случаях, например, с Яном Макфардом и Ардаваном Тахерзаде, я не думаю, что когда-нибудь смогу рассказать родителям, что именно произошло. Из-за отсутствия поддержки со стороны живущих здесь иностранцев и предыдущих промахов полиции, сказал за Guardian Вину гопал. Суперинтендант полиции округа Кулу в начале 2000-х годов этой уединённой тайной жизни, намеренно пропавших без вести и эгоистичной жизни тех, кто скорее защитит себя, чем поможет другим, придёт конец. Я потихоньку вытаскиваю всех, у кого нет визы или паспорта. Я точно знаю, что пара человек из моего списка живут в горах, но скоро уже будет невозможно просто исчезнуть в Химачал-Прадеш намеренно или случайно. И всё же, за полтора десятилетия после того, как окружной суперинтендант полиции дал это смелое обещание, тенденция сохранилась, и каждый год департамент всё так же производит аресты иностранцев, незаконно проживающих в долине. В 2010 году новый окружной суперинтендант полиции Кей-Кей Индори сообщил индоазиатской службе новостей. У нас есть информация, что большое количество иностранцев, которые таинственно исчезли, незаконно проживают в различных племенных районах. Некоторые из этих людей числились в списках педагогов разыскиваемых полицией, но было известно, что они живы. В начале 2000-х годов по сообщениям, гражданин Австрии вновь объявился в долине Парвати после того, как считался пропавшим без вести в течение дюжины лет. Он якобы заявил, что просто хотел исчезнуть и пожить самостоятельно в горах. Семьи многих пропавших и исчезнувших в долине людей крепко цепляются за подобные истории. Спустя годы после исчезновения Яна Мокфорда в 1996 году ходили слухи, что британский турист всё ещё жив и находится в Индии. По данным ныне существующей исследовательской компании плакаты с изображением Мокфорда были расклеены по всей долине Парвати, а также в популярном туристическом квартале Дели Пахаргандж. В Дели кто-то немедленно их убрал. Когда же плакаты повесили снова, их опять сорвали. Примерно в Рождество 2001 года, говорится в статье The Guardian, следователи заявили, что один из агентов напал на след Мокфорда, отслеживал его передвижение в течение 3 или 4 дней и приблизился к нему, но тот убежал, поскольку хомо бустани. мать Ардавана Тахерзаде продолжала искать своего сына год за годом. Она начала сомневаться, не решил ли он просто самоустраниться, держаться в стороне, отрезать себя от мира на пару лет. Говорит она в документальном фильме Пропавший в Кулу. В написанном от руки письме другу Тахерзаде поделился, что задумывается о том, куда движется по жизни Так не должно быть, рассказал он. Мне кажется, что жизнь должна быть намного проще. У меня есть место для ночлега. У меня есть еда. Мне есть где посидеть, он написал рубашка, а затем зачеркнул, как бы намекая на то, что одежда ему не нужна вовсе. Во время первой поездки в долину Бустани поговорила с несколькими садху, которые предположили, что Тахир Зады исчез намеренно. Каждое пополнение списка пропавших людей порождает вопрос: из всех путешественников, которые бесследно исчезли, кто потерялся, кого убили, а кто просто не хочет, чтобы его нашли. Когда Пётр Мушалик приехал в долину Парвати в августе 2015 года на поиски своего сына Он встретился с Ххапа Рамом Неги, местным горным гидом с большим опытом, которого Пётр нашёл в интернете и который на протяжении десятилетий предлагал свои услуги, знания и навыки для спасения пропавших туристов в долине Парвати. В 1983 году Неги основал компанию Negis Himalayan Adventur. Одну из первых в долине, где предлагались услуги гида, когда места вроде Маланы и Кхерганги только начинали привлекать туристов. По словам Негги, за два десятилетия он провел сотни поисковых и спасательных операций. Он искал альпинистов-любителей, застрявших в горах из-за переменной погоды, туристов, потерявшихся после употребления наркотиков, и путешественников, исчезнувших без следа. Когда кто-то пропадает без вести, родители сразу думают на чарс, сказал мне Неги. Но им не приходит в голову, что существует много чего ещё помимо. Это горный район, а в горных районах трудно, особенно когда ты один. Он отмечает, что многие из тех, кто приезжает в долину, ищет чего-то большего, чем горный туризм или наркотики. В горах есть природные силы, говорит он. Эти силы иногда помогают нам, а иногда причиняют боль. По мере роста репутации Неги стал известен в округе как горный человек. Его показали в сериале Самые крутые люди в Индии. Он использовал контакты с местной полицией, чтобы получить контракт на поисково-спасательные работы. Всё происходило естественно. Днём он помогал пешим туристам с восхождением и выступал в роли горного гида, а ночью применял те же навыки для поиска и спасения пропавших и исчезнувших в долине. Его компания была не единственной. Столько путешественников исчезали или попадали в беду, что возникла своего рода микроэкономика. Шифрант Хакур, когда-то работавший в компании Неги горным гидом, но поисково-спасательные подразделения не давало ему покоя, особенно конкуренция за контракты с семьями погибших. Тхакур родился в долине Парвати и учился в начальной школе. Однажды он начал замечать, как иностранные туристы идут мимо его дома в горы. В подростковом возрасте он ходил с отцом на рыбалку, на реку Парвати. Зимой, когда вода отступала, вспоминает он, становились видны тела людей, которые, как он начал подозревать, становились либо жертвами рейвов и вечеринок в долине, либо трагических последствий чего-то более гнусного. В конце концов, Тахакур нашёл работу в качестве походного гида, а потом прошёл курс альпинизма. С новыми навыками Его нанял Неги, но он так и не смог найти с ним общий язык и вскоре ушел, создав свой собственный бизнес по предоставлению услуг горного гида. Little Rebel Adventures Тхакур добровольно помогал при извлечении тел туристов, только просил полицию оплатить питание и проживание для его проводников и носильщиков. Он выдавал им зарплату из своего кармана. Друзья говорили Тхакуру, что ему нужно брать плату с полиции или членов семьи, поскольку на этом можно неплохо заработать. Но Тхакур не согласился. Целью спасательной работы для него была хорошая карма, а не прибыль. Однако не все разделяли его точку зрения. В течение первого года после запуска Little Rebel Adventures кто-то обратился к суперинтенданту полиции и заявил, что компания закрылась и проводит ребрендинг под новым названием. Ему даже показали отретушированные документы, логотип от Хакура. Всё это было ложью, попыткой перевести полицейские контракты на новое подразделение. Когда Пётр Мушалик связался с Неги, мужчина предложил свои поисково-спасательные услуги за плату в размере 150 долларов в день прибыв в долину вскоре после исчезновения сына пётр попросил показать какая работа была проделана фотографии документы всё что может свидетельствовать о том где они с командой его искали но ныги вернулся с пустыми руками пётр чувствовал что его обманывают он решил взяться за поиски сам распространив сотни плакатов и листовок по всему региону Было несколько ложных зацепок. Люди заявляли, что видели мушалика несколько дней или недель назад. В Монали Пётр убедил полицию задействовать кинологическое подразделение, чтобы проследить одну версию. Собака уловила запах от одежды мушалика и шла по следу через весь город, пока запах не исчез. В Косоле Пётр поговорил с кондуктором автобуса, который был уверен, что видел, как Мушалик едет из Пхунтара в начале долины в Кассол. В конце концов Пётр вернулся в Польшу ни с чем. В марте следующего года, через 6 месяцев после исчезновения сына, Пётр нанял компанию из Израиля, которая имела опыт поиска пропавших туристов в долине Парвати. Ихиль Хилик Магнус, главный спасатель Международная поисково-спасательная компания Magnus проводила многочисленные поиски в долине преимущественно пропавших без вести граждан Израиля с конца 1980-х годов. Магнус родился в Швеции и вырос в Израиле. Он построил карьеру на поиске пропавших людей по всему миру. На Шри-Ланке после цунами 2004 года После землетрясения 2011 года в Новой Зеландии и после землетрясения, обрушившегося на Непал в 2015 году, но в долине Парвати его компанию ждало больше всего контрактов. Десятки и десятки поисково-спасательных миссий, сказал мне Магнус, если не сотни. Большинство расследуемых им случаев в конечном итоге зачастую становились результатом недопонимания. Когда туристы, продлевающие своё пребывание в отдалённом изолированном районе, не сообщают об этом своим семьям, однако многие пропажи так и остаются не раскрытыми. У Магнуса есть досье на 39 случаев бесследного исчезновения международных путешественников с тех пор, как он начал работать в Долине. Пётр поручил компании Magnus International поиск своего сына, что обошлось ему примерно в 30.000 долларов за 10 дней работы. Ничего полезного из этого не вышло. Позже Пётр узнал, что Magnus International передаёт большую часть поисковых работ на месте Чхапе Рамнеги. Однако на компьютере Мушалика, который тот оставил в Польше, родные нашли ключик к разгадке. Сообщение в Фейсбуке и WhatsApp синхронизировались с телефоном, которым он пользовался в Индии, включая разговор с индийцем в Дели. Примечание: Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Заблокирован на территории России. Беседа началась еще до отъезда в Индию. Человек на аудиозаписи посоветовал ему посетить долину Парватти и передал контакты, когда он приедет. Позже было установлено, что этот человек был из Маланы. Петр вспоминает, что полиция Кулу мало чем помогла. Он узнал, что Мушалик стал последним в длинной истории исчезновения в долине Милан только когда наткнулся на старые новостные сообщения. Полиция никогда не говорила ему об этом. Вместо того, чтобы искать зацепки, ему прислали фотографии случайных предметов, найденных в реке: одежды, пары женских сандалий, которые явно не принадлежали его сыну. Пётр продолжал ездить в Индию после исчезновения сына в надежде, что он всё ещё жив. Он делал листовки и плакаты с его изображением, изменённым так, чтобы он казался старше, с длинными волосами и косматой бородой. Во время второй поездки в Индию он услышал, что его сына видели в храме в долине Парвати, но это оказался украинский турист, который имел мимолётное сходство с Бруно. Пётр не верил, что его сын искал духовного опыта в долине Парвати, но признавал какое влияние на него могла оказать Индия. «Это страна, которая в состоянии изменить ваше мышление. Можно ментально развернуться на 180 градусов», — говорит он. «Я был бы счастлив, если бы его нашли в Ашраме». В версии путеводителя Lonely Planet по Индии который путешественники брали с собой в 2016 году в разделе, посвящённом долине Парвати, содержалось предупреждение: если вы планируете отправиться в горы, мы рекомендуем идти с гидом, который сможет уберечь вас от природных и человеческих опасностей. Не лишним будет сообщить администрации вашего хостела, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. Избегайте прогулок в одиночку. Не осторожнее относитесь к садку, старцам или другим людям, блуждающим в лесу. В путеводителе по Индии также содержится предостережение. Для объяснения этих исчезновений было выдвинуто несколько теорий: от несчастных случаев, связанных с наркотиками, на коварных горных тропах до нападения медведей или волков, либо умышленных убийств многочисленными фермерами. Некоторые даже утверждают, что исчезнувшие, возможно, примкнули к тайным культам глубоко в горах. Однако, скорее всего, они стали жертвами нападения бандитов, мотивированных исключительно деньгами, а бурные воды реки Парватти удобно расположены для избавления от тел. Ещё до приезда в долину Парвати Шеттер знал о её истории. После того, как он написал о планах пожить в пещере недалеко от Кирганги, кто-то оставил комментарий о репутации долины из-за пропавших людей. "Да, я слышал о том, что здесь исчезает много людей", ответил Шеттер. "Я буду осторожен". Конечно, он не знал что всего за месяц до того, как он припарковал свой мотоцикл ниже деревни Калга, в этой долине пропал еще один иностранный турист, и это не вызвало особого шума или освещения в новостях. Шата Сакай, 27-летний турист из Японии, провел пару месяцев в Индии. На странице в соцсети он опубликовал фотографии из Аваранаси, Затем связался с туристом из Израиля в Ришкеше, а позже снова в Манале. В одном из последних обновлений Сакай в личном блоге содержится чёрно-белая фотография индийца с дредами, обёрнутыми вокруг головы, с которым он познакомился во время предыдущей поездки. Мой гуру, его зовут Манодж Гири. Он Индийский старец, Садху, написал Сакайи под фотографией. Я познакомился с ним четыре года назад. Потом он дал мне индийское имя. И в этот раз я снова встретил его на улице в Индии. Удивительная связь. Под именем Сакайи в скобках было имя, которое дал ему его гуру Сати Гири. Один из друзей Сакаи сказал мне, что он хотел посетить музыкальный фестиваль в жанре психоделического транса, запланированный на конец мая, который, вероятно, назывался Parvati Picking. В соцсети Сакаи упомянул, что вернётся в Японию в июле. Последний раз о нём слышали в середине июня. Любопытно, что вскоре после этого с его Дебетовой карты были сняты деньги в банкомате в Пушкаре, что в пустыне Раджастан. Это более чем в 800 км от места исчезновения мужчины. В официальных отчётах окружной полиции, которая контролирует долину Парвати, отмечается, что Сака исчез в районе Касола 24 или 25 июня 2016 года. В августе того же года Пётр Мушалик в третий раз вернулся в долину через год с тех пор, как он в последний раз получил известие от Бруно. Он продолжал оказывать давление на полицейских и местных жителей, требуя информацию и расклеивал листовки о пропавшем человеке на вывесках, окнах и столбах линии электропередачи везде, где только мог. Он отправился пешком в Киргангу, продолжая задавать вопросы и изучать версии. Он об этом не знал, но в долину Парвати въехал американский турист на своём чёрном мотоцикле Royal Enfield. Пётр мог даже пройти мимо молодого человека где-то на тропе, отчаявшегося отца, который спускается с пустыми руками, сойдя с узкой тропы навстречу парню уходящему всё дальше и дальше в горы